Даже слов никаких не знали, кроме примите уверение в совершенно моём почтении и преданности. Упрознили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, по Адриадской улице, на разных квартирах. Имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг ощутились на необитаемом острове, проснулись и видят Оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось. Странны ваши превосходительства, мне нанче сон снился. Вижу, будто живу я на необитаемом острове. Сказало это, да вдруг как вскочит. Господи, Господи да, да что, что же это же такое? Где, Где мы? Вскрикнули оба не своим голосом. и стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а на Еву с ними случилась такая оказия. Однако, как не старались уверить себя, что всё это не больше, как снавидение, пришлось убедиться в печальной действительности. Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым вставало всё тоже безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.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 «Проводите вы ваше превосходительство на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдёмся. Может быть, что-нибудь найдём». Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил, «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать с севера.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 Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь? Да вот, нашёл старый номер Московских ведомостей, и больше ничего. Легли опять спать генералы, да не спится им на тощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днём плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы. Кто бы мог подумать, ваше превосходительство, что человеческая пища первоначальном виде. Летает, плавает и на деревьях растёт, сказал один генерал. "Да", отвечал другой генерал. "Признаться, я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром кофею подают. Стало бы ведь, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала её изловить, убить, очипать и жарить? Только как всё это сделать?"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 Полетели клочья, раздался виск и оханье. Генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища ордин и немедленно проглотил, но вид текущей крови как будто образумил их. С нами крестная сила. Ведь мы так друг друга съедим. И как мы попали сюда? Кто тот злодей, который над нами такую шутку сыграл? Надо ваше превосходительство каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет. Начинайте. Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот? Странный вы человек, ваше превосходительство. Но ведь и вы прежде встаёте, идёте в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать. А, ну отчего же не допустить такую перестановку? Сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом стою. М-м-м, да...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 И вспомнив о найденном номере Московских ведомостей, жадно принялись читать его. Вчера, у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на 100 персон, с роскошью изумительной. дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и шекстинскаястерль золотая, и питомец лесов кавказский фазан, и столь редкая в нашем севере в феврале месяце земляника. Тьфу ты, господи, да неужто ж ваше превосходительство не можете найти другого предмета? Воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочёл следующее: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 Один из здешних старожилов изобрёл следующий оригинальный способ приготовления ухи. Взяв живого налима, предварительно его высечь, когда же от огорчения песен его увеличится, генералы поникли головами. Всё, на что бы они не обратили взоры, всё свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них.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 Ну да, простого мужика. Какие бы кновёны бывают мужики. Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы. Кхм, мужика. Но где же его взять, этого мужика, когда его нет?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 И зачил он перед ними действовать. Полес сперва наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблок, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле и добыл оттуда картофелю. Потом взял два куска дерева, потёр их друг об дружку и извлёк огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развёл огонь и напёк столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: а не дать ли и туняту частичку?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 Отдохни, дружок. Только свей прежде верёвочку. Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял, и к вечеру верёвка была готова. Эту верёвку генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убёх, а сами легли спать. Прошёл день, прошёл другой. Мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы весёлые, рыхлые, сытые, белые, стали говорить, что вот они здесь на всём готовом живут, а в Петербурге, между тем, пенсии ихние всё накапливаются, донакапливаются. Да а как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это так, одно и на сказание?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 Что-то теперь делается в Подъяческой, ваш превосходительство, спрашивал один генерал другого. И не говорите, ваше превосходительство, всё сердце изныло, и отвечал другой генерал. Хорошо-то оно хорошо здесь, слова нет, а всё знать ли как-то неловко, барашку без ярочки, да и мундира тоже жалко. Ещё как, жалко-то. Особенно, как четвёртого класса, так на дно шитьё посмотреть, голова закружится. И начали они нудить мужика. Представь-да представь их в подьячическую, и что ж, оказалось, что мужик знает даже подьячическую, что он там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. А ведь мы с подьячической генералы А я, Коля, видели, э, висит человек снаружи дома, в ящике на верёвке и стену краской мажет. Или по крыше, словно муха ходит. Да это он самый я и есть. И начал мужик на бабах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его от унияться жаловали и мужицким его трудом не гнушались. И выстроил он корабль. Не корабль, а такую посудину, что можно было океан моря переплыть вплоть до самой подьяческой. — Ты смотри, однако, каналий не утопи нас, — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью. — Будьте покойны, господа генералы, не впервой, — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.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 ово не в сказке сказать, ни пером описать. Однако и об мужике не забыли, высулили ему рюмку водки до да пятак серебра, веселились мужичина